Глава 33 Через несколько дней в наш офис приехали Анжелика и Трифон Карабас-Барабас. Войдя в кабинет, Зубова сразу осведомилась. «Может, нам подождать? У вас гость?» «Этот человек расскажет правду о вашем брате Роберте», — объяснял я. «Знакомьтесь, пожалуйста, Сергей Петрович Березкин, акушер-гинеколог, владелец частной клиники и роддома «Береза». «Рад встретить вас, Анжелика, и понять, что вы в добром здравии», произнес худощавый седой мужчина. «Я первый человек, которого вы в своей жизни увидели. Принимал роды у Елены Петровны. Хорошо знал ее и вашу бабушку Надежду Васильевну». «Ой, как интересно», — засмеялась Лика. «Я подросла с момента нашей с вами встречи». «Несомненно, и очень похорошели», <галантно> — галантно ответил доктор. Лика сдвинула брови. «Наверное, вы и моего брата на врождённом видели «М-м-м», — протянул врач. «Трудно ответить на ваш вопрос односложно. Видел». «Моя покойная супруга нежно дружила с Еленой Петровной и Надеждой Васильевной». «Где Роберт?» — зашептала Анжелика. «У меня о нем разные сведения. Что с ним случилось? Мама рассказала ужасную историю перед смертью про моего отца, о том, как брат...» «Повторять эти слова не хочется, они такие страшные». Трифон обнял девушку. «Я здесь, тебе ничто не угрожает». «Мамочка сказала, что Роб жив, но после того, как он убил нашего отца, его посадили». Продолжила Лика. «Если же братик скончался, то очень-очень хочу увидеть его могилу. Наверное, она заброшена. Приведу захоронение в порядок, памятник поставлю». «Где Роб? Знаете о его судьбе?» «История давняя. Разрешите рассказать?» — осведомился Березкин, глядя на меня. «Будем благодарны» ответил Боря. «Тогда займу ваше время. За пару минут все не охватить», продолжил Сергей Петрович. «Мои отец и дед были известными врачами. И дядя Леонид тоже по образованию доктор, но сначала он занимался научной работой, затем стал чиновником от медицины. Не стану лукавить, Леонид Михайлович продвигал меня. Я быстро стал кандидатом наук» врачом роддома, за что получил шквал критики от коллег. На меня писали подметные письма в Минздрав, организовывали жалобы от несуществующих женщин. Потом поутихли. Новый взрыв негатива случился, когда я одним из первых в России открыл частный роддом и медцентр для женщин. «Если доктор глуп, малопрофессионален, то больные к нему обращаться не станут», — сказал я. А ваши медучреждения очень популярны, да и на чужой роток не накинуть платок. Пусть говорят. Не следует слушать завистников, надо продолжать свое дело. Приятно, что вы это понимаете, — улыбнулся врач. Не скрою, мне было малоприятно ловить за спиной змеиное шипение. Сергей Березкин так высоко залез, потому что его отец и дядя толкают. Но когда в России появилась коммерческая медицина, жизнь все расставила на свои места. Где те, кто меня считал выскочкой? И памяти о них не осталось, а я до сих пор работаю. Сергей Петрович глубоко вздохнул. К сожалению, в моей жизни была еще одна проблема, нерешаемая. Мама, Виктория Павловна, ее родители, мои дед и бабушка, из так называемых диссидентов. Их отправили в психиатрическую лечебницу, где пара и скончалась. Маме тогда всего пара лет была. Она попала в дом малютки, затем в приют, откуда сиротку в семь лет взяли на воспитание прекрасные люди. Мама получила хорошее образование, удачно вышла замуж и родила меня. Начиная с шести лет, с момента, когда у нее появились новые родители, жизнь маму баловала. Девочку обожали, но в ее памяти крепко засели страшные годы в интернате. Голод, издевательство старших детей, воспитательница, которая по 10 раз на дню говорила, «Ты дочь предателей советского народа, расстрелять их следовало. Мама боялась и ненавидела тех, кто отнял у нее родных. Страх и желание никогда не общаться ни с какими представителями власти сопровождали ее всю жизнь. Мама не могла войти в отделение милиции, ей становилось плохо у двери. Она не участвовала в первомайских демонстрациях, потому что следовало двигаться в колонне мимо трибуны Мавзолея. Даже на почту с опаской заглядывала. Если мы с ней ехали в метро, а в вагон входил человек в форме, в любой — военной, милицейской — Мама хватала меня в охапку и, расталкивая пассажиров, ухитрялась выскочить на перрон в тот момент, когда уже закрывались двери. Я влюбился в Зину, а она поняла, что жить без меня не сможет. Пару лет мы проводили время вместе у нее на квартире. Потом Зинуля забеременела. Следовало оформить отношения. Я привел любимую к себе домой». Мама плохо отреагировала на появление будущей невестки и устроила ей допрос с пристрастием. Спросила, кто у вас, милочка, родители. Но я предупредил Зину, как надо отвечать, поэтому она сказала, папа и мама упокоились, они были простыми хорошими людьми. Вроде мама успокоилась, но через две недели, когда я вернулся домой с работы, у двери в квартиру лежала куча моих вещей. Я обомлел, нажал на звонок. Мама приоткрыла дверь, не сняв цепочку, и громко сказала, «Предатель! Лжец! Решил ввести в мою семью существо из фамилии вешателей-душителей! Выбирай, или я, или она!» Сергей Петрович покачал головой. «Я любил маму, но кое-чего ей делать не следовало». Поехал к Зиночке, рассказал ей все, сказал, что останусь с любимой. И ночью у Зины случился выкидыш. На малом сроке произошло. Но для женщины, которая хочет детей, это трагедия. С матерью я потом наладил отношения. Зиночка велела к ней пойти поговорить. Сказала, очень жаль Викторию Павловну, понимаю ее. Не следует твою маму нервировать. Не надо нам регистрировать отношения в ЗАГСе. и так счастливы. Если еще раз забеременею, тогда посмотрим, а пока зачем. Жили мы очень хорошо, ни разу не повздорили. Перебрались в Подмосковье, всегда хотели на свежий воздух, вот решили вернуться на малую родину Зины. Она, смеясь, рассказывала, что соседки придумали, будто я женат на другой, а она любовница». Вместе с моим другом они открыли частную лесную школу неподалеку от нашего дома. Зина стала там директрисой. Детей нам Господь не давал, но мы уже не очень их хотели. Перегорели. И я на работе был окружен младенцами, и Зиночка с ребятами проводила весь день. Очень счастливое было время. Прекрасное. «Почему так долго рассказываю?» Чтобы вы поняли, что Зинаида Яковлевна моя единственная любимая супруга. Брак мы не оформили из-за моей мамы, а та прожила почти сто лет. Зина редко просила меня о чем-то, а уж в мою работу никогда не вмешивалась. Из подруг у нее была только Елена Петровна Зубова. Девочки познакомились в первом классе. Лена знала все о наших отношениях а мы были в курсе ее непростой личной жизни. Лена постоянно влюблялась, посмотрит один раз на мужчину, и все. Как с обрыва прыгнула. Елена поет, бегает, говорит, Андрей, Петр, Алексей, Николай — самый лучший. Пару месяцев горит огонь страсти, потом раз — из глаз Елены падает пелена. Зубова прибегает к Зиночке, плачет. «Как я могла даже посмотреть на этого урода?» Первое время мы жалели Лену, потом поняли, что она не способна на настоящее глубокое чувство. Ей нравится период влюбленности, эйфория, бабочки в животе. Но это, простите, не любовь, это быстро заканчивается. Бабочки в гусениц превращаются. Спустя некоторое время мы перестали переживать по поводу краха очередного романа Лены. Потом, когда она в очередной раз приехала в гости, я насторожился. Лицо у Лены слегка отекло. За час она три раза в туалет сбегала, от пирожных отвернулась. «Фу, они сладкие, нет ли у вас сосисок с горчицей?» «Ну, я же акушер-гинеколог, поинтересовался у нее. Ты как себя чувствуешь?» Зубова вздохнула. «Что-то жор нападает припадками». То готова все съесть, то отворачивает даже от конфет. Устаю очень, спать постоянно хочется. Знакомая картина. Задал самый нужный вопрос. Месячные есть? Она засмеялась. Ты прямо доктор болит Надо, наверное, пойти в поликлинику. Сбился весь цикл, ничего нет. Давно нет, уточнил я. Лена рукой махнула. Да уж месяца четыре, может пять. Но ничего не болит, значит, здорова я. Потолстела немного. Это хилые всегда худеют. Доктор обвел нас взглядом. Понятно? Да уж, покачал головой Боря. Беременности она, похоже, не ожидала. Сергей Петрович тихо кашлянул. Ну, таких немало. Узнала Елена, что с ней в панику впала. Потребовала, чтобы я ей аборт организовал. «Отказал. На таком сроке эта операция опасна. Она сама пыталась избавиться от ребёнка. Её мама Надежда Васильевна постоянно звонила, плакала. «Сергей Петрович, объясните дурочке, что так себя вести нельзя. То в ванне горячей сидит, то какие-то таблетки пьёт. Вчера со стола прыгала. Скажите ей, урода родит или инвалида?» «Вся жизнь ее потом под откос пойдет, замуж не выйдет». И как ответить? «Решил провести с Еленой работу. Та рыдать начала. Поговори с Павлом, он должен на мне жениться, дам тебе телефон». «Зиночка меня одного на разговор к мужчине не отпустила. Вместе поехали». Рассказали ему про ребенка. Дядька не обрадовался, начал объяснять – Познакомились с Леной на кассе в супермаркете. Ей пяти рублей не хватило на оплату покупки. Дал деньги. Она мой телефон взяла. Пообещала позвонить, вернуть долг. Смешно. То ради пары целковых заморачиваться станет. Но она звякнула, напросилась ко мне в гости, приехала, привезла вино, сыр, положила на стол монетки. Выпили, поговорили. Утром... В одной постели проснулись. Пару месяцев отношения поддерживали. Она о себе рассказала, что папа-профессор, мама-актриса известная, сама Елена-художница, тоже известная. Анжелика подскочила в кресле. Мама совсем из другой семьи. И картины она никогда не рисовала. Березкин протяжно вздохнул. «Сейчас рассказываю вам то, что хорошо знаю». Елена любила фантазировать. Порой рассказывала всякие истории. но ну, например, ее на улице остановил известный режиссер, предложил главную роль в своей новой картине. А женщина отказалась, потому что понимала, что мужчина ее на диван уложит. Зина подруге не верила. Я тоже некоторое время не понимал вдохновенную фантазерку. Вернемся к Павлу. Он нас выслушал и замолчал. Зина ему сгоряча пообещала. «Сейчас можно сделать анализ ДНК. Когда малыш появится, не пожалею денег. Если он ваш, станете алименты платить». Мужчина улыбнулся. «Просто новость очень неожиданная. Елена от меня ушла примерно месяц назад, сказала ты скучный зануда. А я давно хочу семью, детей. Готов отвезти ее в ЗАГС». «Бытовые условия у меня пока скромные, только раскручиваю свое дело. Квартира маленькая, двухкомнатная, зато своя». Березкин опять вздохнул. «Мы с Зиночкой не ожидали подобного разговора». Обрадовались. Надежда Васильевна тоже успокоилась. «Дочка станет замужней дамой, ребенок родится в законном браке». «Павел ей понравился». Он спокойный, малоразговорчивый, но работящий, вежливый и хорошо воспитан. Возраст у Елены не юный, характер сложный, может в девках остаться. Все были довольны, кроме невесты. Та истерику устроила. «Павел дурак, не хочу с ним жить». Но Надежде удалось дочь уговорить.